Глава третья. Первая встреча и первая катастрофа. Корабль мягко приземлился на платформу, напоминающую гигантский кристалл. Я приникла к иллюминатору, разглядывая странный пейзаж. Вдали возвышались прозрачные башни, переливающиеся в свете трех лун, а по взлетному полю основали существа в серебристых комбинезонах. Я мысленно назвала их существами, потому что хотя все они были двуногими, но фигуры не у всех были человеческие. Это странно. Явные диспропорции, как у гуманоидов, которых поначалу на заре своего создания рисовала нейросеть, с лишними конечностями и шестью или десятью пальцами, с вытянутыми слишком длинноногими силуэтами. Когда вроде и человека, а мозг дает сигнал, что тут что-то не так. «Не волнуйся, так» мурлыкнул Зорик. «Хотя я понимаю, первая посадка на чужой планете всегда интересна». «Мне тоже придется надевать скафандр?» — нервно спросила я. «Там нельзя дышать? Божечки, я не хочу». «Поздно не хотеть, мы уже прибыли», — невозмутимо ответил мой мохнатый похититель. «Скафандр тебе не надо, пока». Добавил после небольшой заминки. Что ж, сказать, что я умирала от страха, это ничего не сказать. Но одновременно с этим меня распирало от любопытства и нетерпения. Адреналин в крови заставлял одновременно трястись от ужаса и чуть ли не подпрыгивать от нетерпения. Я сейчас встречусь с инопланетными существами. Настоящими. Идем. Зорик спрыгнул и пошагал к выходу. Мне пришлось последовать за ним. Дверь шлюза открылась с мягким шипением. Я сделала осторожный шаг наружу, затаив дыхание и надеясь, что я не умру на месте. Но кот ведь не умер, да? Стоит, жмуриться под открытым небом. Ладно. Еще маленький шажочек. И тут я подпрыгнула чуть ли не на метр вверх. От неожиданности я заверещала, замахала руками, пытаясь удержать равновесие. Я как-то не предполагала, что меня подкинет, словно я на батуте. А ведь я в платье с короткой пышной юбкой и на каблуках. Приготовься к небольшому гравитационному шоку. Ничуть не устыдился кот. Поздно готовиться, уже словила шок. Прошипела я, выдыхая и замирая, словно статуя. Сам рыжий кошмарик шагал аккуратно, словно бы чуть подволакивая лапки, но я не придала этому значения. «Мало ли, как ходят инопланетные кошки!» «Осторожнее, землянка!» раздался вдруг сбоку на мужской голос. «У нас тут не любят, когда гости разбиваются в первый же день!» Я, аккуратно стараясь не делать резких движений, не отрывая подошвы туфелек от пола, развернулась и увидела высокого мужчину в потрепанном летнем комбинезоне с разными нашивками и шевронами. Комбинезон у него был обычный, ничем не отличающийся от тех, в какие одеваются пилоты или парашютисты. И, разумеется, он стоял без скафандра и шлема. Хм, а ничего такой симпатичный. Очень. Даже красавчик. Темные волосы, коротко, почти по-военному постриженные. Самую малость застренная сверху уши. Кожа с золотистым загаром и насмешливые темно-карие глаза, немного светящиеся в полумраке. Он опирался о корпус корабля, явно развлекаясь моей растерянностью и неуклюжестью. Это должно быть и есть тот самый Кай. Но, — же говорил, — вы... Вы человек? — вырвалось у меня. Почему-то я ожидала подсознательно, что он внешне будет отличаться от меня. Инопланетянин же. Спросила я, глядя в этот момент на его уши. Уши как уши. Хотя есть что-то неправильное в верхней части ушной раковины, но крайне неуловимое. И непонятно, что именно в них не так. Но это точно не эльф, да? Не совсем человек, как мне кажется, по неким диспропорциям, но не эльф, зуб даю. Это ведь не магическая фэнтези, да и я не попаданка. А всего лишь похищенную инопланетным котом на другую планету. Блин, звучит еще хуже. Ну да ладно. «На три четверти». Смазливый красавчик усмехнулся, обнажив чуть более острые, чем положено клыки. «Ой-ой-ой». «Мой отец с земли, мать с Кстилона. Прабабушка, если верить семейным легендам, вообще эльфийка с корабля-призрака. Я Кай». «Алиса Беркутова». Автоматически представилась я вместе с фамилией и затем спохватилась. «Я с земли. Хотя вы и так это знаете». «Мне бы назад. Можно?» «Эльфы все же существовали? На кораблях-призраках?» Дошел до меня с запозданием ответ. «Что за бред? Непонятно. Надо потом все же попробовать прояснить для себя, если не забуду». Инопланетянин бросил многозначительный взгляд на Зорика и с некоторой долей раздражения спросил. «Кот, ты опять за свое?» Она идеально подходит. Гордо выгнал тот спину. Кай покачал головой и повернулся ко мне. Что ж, давайте начнем сначала и познакомимся нормально. Итак, я Кай Вердон, лучший грузоперевозчик на кселоне 5 Он сделал преувеличенный поклон. По крайней мере, так написано в моих аттестациях. А ты, я так понимаю, новая помощница, которую мне подсунул этот рыжий негодяй. Кивнул он на кота. Нет, нет, я не помощница. Меня обманом затащили на этот корабль. Зорик меня похитил и Кай жестом остановил мои причитания, вздохнул, закатив глаза, а потом с едва сдерживаемым раздражением обратился к рыжему пушистику. Зорик, ну сколько можно? Это уже третий идеальный матч в этом месяце. Она подходит по 97 параметрам, ты не понимаешь. В прошлый раз ты говорил, мол, совпадение по 73. И чем это закончилось? Мне пришлось объяснять таможне, почему в моём трюме прячется девушка с планеты Трикс-7, которая пытается вернуться к жениху. Кот с независимым видом вздыбил хвост, хотел ответить, но в этот момент раздался оглушительный грохот. Из соседнего ангара повалил дым, завыла сирена. Опять этот чёртов антиграф. Кай схватил меня за руку. «Пойдем, помощница, покажу тебе твое первое задание». «Что?» – вытаращилась я. «Но я же сказала, что я не...» «Кто бы меня слушал?» Кай стащил меня с трапа и поволок за собой. Учитывая разницу в силе тяжести с землей, я летела за ним прыжками и едва успевала перебирать ногами. Кораблик, на котором мы прибыли, остался за спиной, а пилот увлек меня в ангар. Большое, практически пустое помещение, а под потолком круглая платформа гудела и искрила. Вот. Кай подтолкнул меня к пульту. Попробуй что-нибудь сделать, а я пока найду огнетушитель, который наверняка снова отсутствует. Я в ужасе уставилась на панель с непонятными символами. Это же шутка, да? Они ведь не думают, что я смогу что-то с этим сделать. И вообще, что за бред? «Это же другая планета, космос, должны быть противопожарные системы, да?» «Я не...» — промямлила я. Зорик запрыгнул на край пульта управления, или как эта штука называется. Аккуратно по краешку подошел ко мне и велел. «Нажми синюю кнопку в правом углу». «Мамочки!» — выдохнула я. «Хуже, наверное, уже не будет. Надеюсь». Я нажала, куда было велено. Платформа с грохотом рухнула на пол, задынилась и... затихла. Неплохо. Особенно для непомощницы. Появился Кай с двумя стаканами дымящегося напитка. Один из них протянул мне, запахло кофе. И как ты это сделала? э э, -э интуиция? Спросила я и покосилась на Зорика. Паршивец сделал вид, что просто чешет за ухом. А пилот вдруг рассмеялся. Ладно, за интуицию можно простить, что ты подопытный блестящий змей в лаборатории кошачьих свадебных планов. Фух. Ладно. Значит, Кай понимает, что я просто жертва обстоятельств и не ждет, что реально стану помогать ему с механикой или чем-то таким страшным и непонятным. Так, стоп. Какой еще блестящий змей? Что еще за змей? Ошарашенно спросила я. «О, это местная фауна. На Ксилоне-5 есть блестящие змеи, симпатичные тварюшки с переливающейся чешуей. Их местные ученые повсеместно используют для лабораторных тестов. Их чешуя меняет цвет при контакте с разными веществами». «Типа как лакмусовая бумажка?» Медленно кивнула я. «Возможно». Пожал плечами мужчина. «Судя по недовольству в глазах, его явно тяготило мое присутствие». Он злился и на кота, и на меня за компанию. Хотя кот уверял, что планирует устроить личную жизнь этого Кая, тот не горел энтузиазмом, и его хватало лишь на умеренную вежливость в мой адрес. Впрочем, воспитание не позволяло пилоту вымещать злость на мне. К тому же мне-то еще хуже. Мы вышли из ангара, Кай отвлекся на закрытие двери, а мы пошли чуть вперед, и я прошипела Зорику. «Ты же говорил, что он не будет таким...» Таким самоуверенным, очаровательным. Кошак мурлыкающе прищурился. «Ты сама видела, как он на тебя смотрел?» «Чего?» «Да он смотрел на меня, как на очередную проблему, причем созданную тобой». Ну ты и правда немного проблема», — раздался голос Кая. «Он шел следом, держа руки в карманах». «Но ну, симпатичная». «Так что выбираешь Алиса Беркутова?» «Полетишь завтра со мной на Землю? Или останешься посмотреть, как у нас тут три луны одновременно заходят?» Совершенно нелогично предложил вдруг. Зорик удовлетворенно фыркнул, повернул ко мне морду с видом, мол, а я говорил. У меня же возникло чувство, будто я попадаю в ловушку. Но почему-то уже не так уж и сильно хочется вырываться. Мне выбор предоставили и домой вернут. Это же хорошо, да?